Гринько с Арефьевым попросились в электроцех, они электрики и радисты. Поликутин в моторный. Горкуша с Рождественским в малярный, они художники. А Игоря главный инженер взял к себе в техники, так он ему понравился.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 Ровно час я дожидался, пока он с кем-то ругался по телефону. Даже кончив говорить, он все время хватался за телефонную трубку. Я объявил, что явился для прохождения производственной практики. Он был поражен. Ш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 С мрачным видом он сидел один в своем кабинете за большим письменным столом. Я ему объяснил, что в службе эксплуатации для меня подходящей работы нет. Эге, -э, брат», — сказал главный инженер, — «ты, я вижу, порядочный волынщик». И без дальнейших разговоров послал меня в цех профилактики, или, как его здесь просто называют, Гараж. Второе. И все же нам здорово повезло. Мне и Шмакову Петру. Он тоже попал в гараж. Те, кто работали в мастерских, имели дело с частями автомобиля. Мы в гараже с автомобилем в целом. Здесь его моют, смазывают, регулируют, делают текущий ремонт и профилактику. Слесари сами перегоняют машины с места на место, даже выезжают на улицу пробовать, как действуют тормоза. И у нас со Шмаковым Петром была полная возможность попрактиковаться за рулем. «Как ты думаешь, Шмаков?» — спросил я Петра — «Дадут нам здесь поездить?» Он подумал и ответил. «Дадут». Он всегда думал перед тем, как ответить. «Для этого надо что-то делать», — сказал я. «Успеем». «Так вся практика пройдет», — настаивал я. «Надо приглядеться», — сказал Шмаков Петр. Но сколько мы не приглядывались, никто и не думал давать нам руль. Отношение к нам было самое безразличное, даже равнодушное. Самостоятельные работы нам не дали, боялись. Дело здесь ответственное. Из-за недовернутой гайки может случиться авария и даже катастрофа. Катастрофа — это та же авария, только с человеческими жертвами. И работали мы медленно, а слесари не могли ждать. Они выполняли график, у них был план. По правде сказать, я и сам был не очень-то заинтересован в этой работе. Но болтаться без дела, когда вокруг тебя работают, неудобно. Уж раз я попал сюда то не желаю, чтобы на меня смотрели как на бездельника и дармоеда. Мы здесь были на подхвате. Сходить куда-нибудь, что-нибудь принести, сбегать на склад или в мастерские, подержать инструмент, посветить переносной лампой, промыть части. Хорошо, когда достанется мыть машину целиком во дворе, под бронспойтом. Совсем другое дело. Струя так и бьет. Направляешь ее то в одно место, то в другое. Грязь большими комками отваливается и падает в канаву. От кузова идет пар. Вода быстро испаряется под лучами июньского солнца. И когда машина свежая, блестящая, сходит с помоста, видишь, результаты своего труда. Но такая приятная работа перепадала нам редко. Мы работаем утром, а машины моют вечером, когда они возвращаются с линии. Видно, нам со Шмаковым не так уж повезло. Тем, кто работал в мастерских, пожалуй, повезло больше. Мастерские работали в одну смену, И наши ребята имели дело с одними и теми же людьми. Они привыкли к этим людям, и люди привыкли к ним. А гараж работал круглосуточно, в три смены. И мы со Шмаковым Петром имели дело с разными бригадами. Когда на третий день пришла бригада, с которой мы работали в первый день, Они нас даже не узнали, они совершенно забыли про нас. Смотрели на нас с удивлением. «Как? Разве вы все еще здесь?» Они даже не знали наших имен. Шмаков Петр выглядел старше меня, и они его называли парнем. «Эй, парень! А ну-ка, парень!» Мне они говорили сначала «пацан!» «Эй, пацан! А ну-ка, пацан!» А когда они услыхали, как ребята зовут меня Крош, они тоже стали называть меня Крош, а некоторые даже Кроша. «Эй, Кроша! А ну-ка, Кроша!» Они думали, что меня так называют из-за моего невысокого роста. На самом деле Крош — это сокращенное прозвище от моей фамилии «Крошенинников». В школе всегда сокращают фамилии, тем более такую длинную, как моя. Вот и получилось «Крош». А рабочие в гараже придавали этому прозвищу другой, унизительный для меня оттенок. В общем, наше положение никак меня не устраивало. При таком положении нам никогда не доверят руля. Я поделился своими мыслями со Шмаковым Петром. Он ответил, «Сиди спокойно». Шмакову Петру хорошо так говорить. С его характером можно сидеть спокойно. Скажут ему, «А ну, парень, сними болт». Шмаков Петр молча берет гаечный ключ и начинает снимать болт. Ни на кого не смотрит, кряхтит, углублен в работу, будто делает не весь что. И все к нему относятся с уважением». Такой у него серьезный и сосредоточенный вид. А потом оказывается, что Шмаков снял вовсе не тот болт, который нужно было снять. Я бы сквозь землю провалился от стыда, а Шмаков ничего. Как ни в чем не бывало, начинает все переделывать. И все считали, что Шмаков работает лучше меня. Происходило это вот почему. Я не мог просто так, как Шмаков, крутить гайку. Мне надо знать, что это за гайка и для чего я ее кручу. Я должен понять работу в целом, ее смысл и общую задачу, дедуктивный смысл мышления, от общего к частному. Шмаков Петр не задает вопросов, а я задаю вопросы». А слесари не хотят отвечать на вопросы, им некогда, а, может быть, не могут ответить на них. Даже бригадир слесарей Дмитрий Александрович, худой человек в берете, похожий на испанца, сказал мне, «Ты, университант Эмансипе, поменьше спрашивай». Я сначала не понял, почему он так меня назвал. Потом оказалось, что у Чехова есть рассказ «Святая простота». К священнику куда-то в провинцию приезжает сын, известный адвокат. И отец-священник называет сына адвоката «Университант Эмансипе». Очень приятно, что бригадир-слесарий Дмитрий Александрович ходит в берете, похож на испанца, и так хорошо знает Чехова но тем более глупо с его стороны давать человеку кличку. Особенно донимал нас слесарь Коська, парнишка из ремесленников. Шмакова он побаивался. Шмаков не обращал на него никакого внимания, а ко мне он привязывался, посылал то туда, то сюда. «Эй, кроша!» «Тащи аптирку!» — кричал он, хотя обтирку поручали принести ему. Он был слесарь всего-навсего четвертого разряда. Особенно любил этот Коська задавать нам со Шмаковым Петром дурацкие вопросы-загадки. «А ну скажите, практики!» — так он называл нас. «А ну скажите, что работает в машине, когда она стоит на месте?» Я пожимал плечами. «Что? Мотор. Мотор выключен. Свет. Выключен свет. Значит, ничего не работает. Эх ты, кроша несчастный! Тормоза у нее работают, вот что! А если ее не поставили на тормоз?» возражал я. Коська хохотал. «Как же ее можно оставлять не на тормозе? Сразу видно, что вы ни черта не знаете!» И вот, чтобы утереть этому Коське нос, я принес из дома свое удостоверение юного водителя и показал его слесарям. Я никак не ожидал, что эти права произведут на них такое впечатление. Они просто обалдели, когда я им их показал. Тем более, что я не дал их в руки. Только показал надпись на книжечке удостоверения юного водителя». Потом раскрыл и показал свою фамилию, имя, отчество и фотокарточку. Все молодые слесари здесь мечтают стать шоферами. При каждом удобном случае садятся за баранку. Лица у них перекашиваются от страха. Зато вылезают они из руля с таким видом, будто совершили полет в космос. То, что я, школьник, имею водительские права, поразило их. У них и в мыслях не было, что эти права не настоящие, ведь они отпечатаны в типографии. Не будет же типография печатать какую-то липу. Слесари были нормальные люди и рассуждали здраво. Именно поэтому они приняли мои права за настоящие и были буквально потрясены. У Шмакова Петра не было прав. Он в свое время не пошел сдавать экзамен, сказал тогда, кому не нужны, эти детские права. Теперь он жалел, что так сказал тогда. Теперь, когда он увидел, какой авторитет я сразу приобрел этими правами, он пожалел, что не пошел сдавать экзамен. Но Шмаков был не так прост, как казался с виду. Он держался так, будто и у него тоже есть такие права. Когда слесарь Коська меня почтительно спросил, «Чего ж ты не ездишь, если права имеешь?», то Шмаков вместо меня ответил, «А чего рулю рваться? Пусть те рвутся, у кого прав нету! Из этого ответа получалось, что у Шмакова тоже есть права. И именно поэтому он не рвется к рулю. Я тоже держался так, будто права есть у нас у обоих. Из товарищеской солидарности. Тем более, что своим ответом Шмаков поставил слесаря Коську на место. Ни у кого не возникло сомнения, что права есть у нас обоих. Наш авторитет неизмеримо возрос. Но в последующих событиях эти права, мои настоящие и шмаково предполагаемые, сыграли роковую роль. Третье. Постепенно к нам привыкли, и мы втянулись в работу. Нам стали доверять операции, которые полагается выполнять слесарем четвёртого разряда. Например, проверить, как закреплён передний буфер, номерной знак, стоп-сигнал, фары или смазка. Надо знать, где, когда и чем смазывать. Однажды Мне даже досталась работа пятого разряда — проверить и закрепить радиатор. Сначала надо внимательно осмотреть радиатор, не течет ли, потом оба шланга тоже не текут ли, затем осторожно подтянуть хомутики. Очень сложное и ответственное дело. А его поручили мне и оказалось, что все сделано правильно. Когда бригадир Дмитрий Александрович, похожий на испанца, проверял мою работу, я с безразличным видом вытирал руки обтирочными концами. Главное — не суетиться. Если ты суетишься, обязательно подумают, что ты сделал что-то не так. Теперь мы не стояли, как болваны, не таращили глаза, ожидая, куда нас пошлют. Сами знали, что надо делать. Мы привыкли, и к нам привыкли. Руля нам, правда, не давали, но мы не теряли надежды. Мы снова стали считать, что нам здорово повезло, мне и Шмакову Петру. Ребята, работавшие в цехах, были прикреплены к одному месту, а мы разгуливали по всей автобазе — То туда пошлют, то сюда. Гараж связан со всеми цехами. Все завидовали нашей живой оперативной работе. Часто мы работали во дворе. Солнышко светит, дышится легко. Все видишь, кто приехал, кто уехал, кто куда пошел, куда что понесли. Слышно... Как начальник эксплуатации ругается по телефону, словом, находишься в курсе жизни всей автобазы. Давно ли главный инженер водил нас по цехам, а теперь мы здесь свои. Вахтер даже пропуска не спрашивает. По утрам так не хочется вставать, но что-то толкает тебя. Вставай, вставай. Нехорошо, неудобно. Опоздаешь на какие-нибудь двадцать минут, окажется, что все работают давным-давно. Каждый на своем месте делает свое дело, а ты оказываешься лишним и не знаешь, что было с утра. Может, ничего не было, а может, было. Чувствуешь свою неполноценную. Дело не в дисциплине, дело в том, что другие работают, а ты — нет. Следовательно, они работают за тебя. Лучше всего приходить минут так за двадцать, за пятнадцать. Ночная смена еще не ушла, утренняя только приходит. Их бригадир передает работу нашему. Рабочие переодеваются, смеются, шутят, рассказывают всякие небылицы. Мы знаем, кто говорит правду, а кто врет. Дожидаясь смены, мы сидим на скамейке у ворот гаража. Утреннее солнышко приятно греет. Шоферы с путевками выбегают из диспетчерской, Они опоздали и должны торопиться. Машины выезжают на линию, оставляя за собой голубоватый дымок. Во дворе стоит директор. Все с ним здороваются. «Здравствуйте, Владимир Георгиевич!» И директор отвечает «Здравствуйте!» Одних он называет по имени-отчеству, других только по имени, третьих только по фамилии а некоторых никак не называет, просто говорит «Здравствуйте», например, «Нам». Впрочем, Игоря он называет по имени. Игорь работает в конторе, в техническом отделе, трется возле начальства, и директора знает, что его зовут Игорь. А фамилии, может быть, не знает. Игорь ходит по цехам и заполняет бланки. В руках у него большая блестящая папка, в кармане самопишущая ручка. Он угощает рабочих папиросами беломор. Держит себя ласково снисходительно, будто он заместитель главного инженера. Так он держится с рабочими. А нам подмигивает, якобы потешаясь над собственной ролью. Насмешливо называет себя «клерком» чтобы мы не подумали, будто он задается. Знает, тех, кто задается, мы быстро от этого отучим, очень простым способом, и не хочет испытывать на себе этот способ. Игорь любит околачиваться среди старших, любит быть в курсе всего, находиться в центре событий. «Знает по имени-отчеству все начальство всех механиков, мастеров и бригадиров, знает, что нашего начальника эксплуатации скоро заберут в трест и даже называл фамилию будущего начальника эксплуатации. Сообщил, что директору вчера влепили выговор за плохую подвозку материалов на строительство жилого квартала в Черемушках. Словом, Игорь знал такое, чего ни я, ни Шмаков Петр, ни другие ребята никогда бы не узнали. Он знал даже владельцев легковых машин, которые подъезжали к нашему гаражу. Выйдет, бывало, на улицу и показывает. «Это Волга известного врача-гомеопата по фамилии Липа, а та двухцветная». Одного типа он на центральном рынке фруктами торгует, а этот вот задрипанный москвичок – профессора такого-то. Хотя Игорь околачивается возле начальства, всех знает и угощает рабочих папиросами Беломор, он никаким авторитетом среди них не пользуется. Рабочие даже не знают, что он такой же практикант, как мы, Думают, что это новый служащий из технического отдела. В школе Игорь считался выдающейся личностью. А здесь мы чувствуем свое превосходство, ведь у нас со Шмаковым самая грязная работа. Мы не вылезаем из-под машин, мы этим очень гордимся. Гордимся нашими грязными куртками и замасленными брезентовыми брюками, У меня нет технических наклонностей, но уж если пришлось работать, надо работать. И когда Игорь со своей блестящей папкой приходит к нам в гараж за сведениями, мы ему отвечаем, «Подожди, некогда, не видишь разве?» Услышав такой ответ, Игорь очень злится, хотя и старается не показывать этого. Так получилось и сегодня. Мы со Шмаковым Снимали с машины прогоревший глушитель. Нет ничего канительнее этой работы. Стоишь в яме и возишься с обгорелым глушителем. Работать неудобно, ни к чему не подберешься. Болты гайки заржавели, ничего не провернешь, ничего не поддается. Шмаков кряхтел изо всех сил, но дело не подвигалось. И вот... У края ямы появляется Игорь, присаживается на корточки и ласково говорит: "Здорово, трудяги!" "Здорово", ответил я довольно неприветливо. Ашмаков и вовсе ничего не ответил. "Втыкаете?" Но ответа от нас не дождался и сказал: "Сегодня после работы общее собрание практикантов. Явка обязательна". «Начинается!» — пробормотал я. «Чего ты бормочешь?» — ласково спросил Игорь. «А то, что надоели твои собрания!» «Оно не мое!» — все так же ласково возразил Игорь. «Главный инженер собирает, и Наталья Павловна!» «Наталья Павловна — наша классная руководительница!» «Знаем!» — ответил я. «Ты подстроил!» «Я вас предупредил!» Объявил Игорь и ушел вместе со своей блестящей папкой. Мы со Шмаковым продолжали работать. Проклятый глушитель никак не поддавался, и я очень нервничал, ведь мы работали со слесарем Лагутиным, а это очень неприятный тип. «Здоровый, красивый парень, но грубиян ужасный. По малейшему поводу выражался самыми нецензурными словами. Лицо его при этом свирепело, наливалось кровью, глаза дико вращались, он становился какой-то бешеный. Я твердо решил, если Лагутин попытается меня оскорбить, я ему дам достойный отпор». Лагутин увидел... «как мы долго возимся с глушителем» и спустился в яму. Но при этом довольно грубо оттолкнул меня. Конечно, яма тесная, в ней трудно не задеть другого. Но я был уверен, что Лагутин оттолкнул меня нарочно и сказал «можно не толкаться». Лагутин не нашелся, что ответить, только вытаращил на меня глаза, Но когда мы, наконец, сняли глушитель и вытаскивали его из ямы, он ни за что ни про что обругал Шмакова Петра. Шмаков преспокойно ругнулся в ответ. Я потом ему сказал, «Ругаясь, ты унижаешь самого себя». «Я не член-корреспондент», — отметил Шмаков Петр. Особенно возмущало меня отношение Лагутина к Зине. Зина была диспетчером автобазы, и она была влюблена в этого Лагутина, что ли, черт их разберет. Раз двадцать в день появлялась в гараже. Делала вид, что ищет кого-то, а искать в гараже некого. «Кого надо, можно вызвать по радио. Водителя такого-то просят немедленно зайти к диспетчеру». Зина проходила по гаражу и смотрела на Лагутина. У него делалось сонное лицо. А если она подходила к нему, то он хмурился, делал вид, что занят, что ему некогда. Зина уходила. Жалко было на нее смотреть». И противно. Нельзя так унижаться. Шмаков по этому поводу говорил, «Чего она за ним бегает? Не обязан он с ней гулять, дура!» А мне было жалко Зину. Не будет же она ни с того ни с сего приставать к Лагутину. Может быть, он с ней гулял, потом бросил, Бывают иногда случаи, что девушка ни с того ни с сего влюбляется в парня, даже если он не обращает на нее внимания. Но такие случаи редки. Я знаю только один такой случай. Это наша одноклассница Надя Флёрова. Худущая такая девчонка с блестящими глазами. Она дружит с Майкой Катанской. А Майка... Самая красивая девчонка в школе. И если какой-нибудь деятель влюбляется в Майку, то Надя Флёрова немедленно влюбляется в этого деятеля. Это, конечно, исключительный случай. Надя Флёрова влюбляется из чувства соперничества к подруге. А может быть, наоборот, из чувства солидарности – Такие дела интересуют меня меньше всего. Майка Катанская и Надя Флёрова работали в обойном цехе. Там ремонтируют сиденья, шьют брезентовые покрытия, инструментальные сумки и тому подобное. Когда Майка проходила по автобазе, все на неё смотрели, такая она красивая, высокая с двумя длинными черными косами. Мне было неприятно, что все на нее смотрят. Что за привычка оборачиваться вслед человеку? Логотин тоже смотрел на майку. Видно было, что она ему нравится. Он понес вдруг в обойный цех сиденье с машины. Сиденье было совсем хорошее, но Лагутин сказал, чтобы отремонтировали. А вчера, когда мы уходили домой, он стоял в воротах и смотрел на Майку. И что-то сказал ей Енаде Флёровой. Что именно он сказал, я не расслышал, но в ту минуту я решил: если Майка ответит Лагутину, то я буду её презирать. Женщина, не оберегающая своего достоинства, ничего другого не заслуживает. Майка даже не обернулась. Я этому очень обрадовался. Обернулась Надя Флёрова. Но на Надю Флёрову мне плевать. Мы сняли глушитель и отнесли его на заварку. Потом принесли с заварки и очень долго ставили. Ставить глушитель еще труднее, чем снимать. Приходится держать его на весу, затекают руки. Теперь, чтобы закончить эту машину, надо заменить подшипники передних колес. Подшипники я уже принес со склада. В глянцевитой промасленной бумаге они лежали на верстаке. Но ставить их должен сам Лагутин. А его не было. Он околачивался в обойном цехе. Я пошел за ним туда. С довольной физиономией Лагутин сидел на краю верстака и курил. Майка строчила на машинке. Надя Флёрова шила на руках. Мастер Иван Кузьмич краил на полу кусок дермантина. «Надо ставить подшипники», — сказал я Лагутину. Он ничего не ответил. Я не стал повторять. Мне было интересно послушать, как с ними разговаривает такой грубиян, как Лагутин. Но он молчал. «Может быть, я перебил его? Может быть, он не хотел при мне продолжать? А может быть, к моему приходу уже все закончил, исчерпал себя?» Вдруг в цех вошла диспетчер Зина и остановилась в дверях. Я подумал, что сейчас будет небольшой скандалец, и очень этому обрадовался. Пусть Майка увидит, каков фрукт этот Лагутин. «Товарищ Лагутин, можно вас на минуточку?» — жалким голосом проговорила Зина. У Лагутина сделалось сонное лицо. «Чего еще?» «На минуточку», — повторила Зина. «Все мы, и Майка, и Надя, даже мастер Иван Кузьмич, смотрели на них». Лагутин нахмурился. «Что за секреты такие?» «По делу», — сказала бледная Зина. Ладно, лениво сказал Лагутин, зайду в диспетчерскую. Зина постояла еще немного, повернулась и вышла из цеха. Наступило молчание. Я улыбался. Лагутин из-под лобья посмотрел на меня. Чего зубы скалишь? На что я ответил. Мои зубы. Хочу и скалю. Идемте лучше ставить подшипники, а то мы уйдем на собрание. Он прямо позеленел, когда я сказал лучше, понял, на что я намекаю, и проворчал. Без вас поставят. Как хотите, сказал я и вышел из цеха. Четвертое.